Зубр — один из самых крупных быков мира. Рост его до двух метров, вес — до тонны. Могучее его телосложение не мешает ему быть очень быстрым и ловким в движениях. Зубр легко перепрыгивает через забор в 2 метра и ров в три метра. По горам ходит по самым крутым, избегает только скал, и в движениях его нет ни вялости, ни грозности. Держится зубры небольшими группами. коровы, молодые бычки и тёлки по 6-8 голов, а быки бродят отдельно и тоже обычно компаниями по 3-4 быка. Только в августе-сентябре, когда приходит пора размножаться, быки возвращаются к покинутым коровам, каждый обычно к своему излюбленному стаду, и изгоняют из стада молодых двухлетних бычков, которые всю жизнь от рождения и до этого злосчастного дня провели в женском обществе. Терята родятся весной и в начале лета. Через час уже встают, покачиваясь, на тоненькие ножки. А через полчаса бегут, спотыкаясь за мамкой. Кормятся зубры многими видами растений, травами, ветками и листьями деревьев. Гложат и кору грабов, осин, пихт ели рябин и едят даже грибы, опята и лисички. На заре истории европейских наций зубры обитали повсюду. На родине галлов, германцев, шведов, даков, предков современных румын и славян. Только в Греции, Северной Испании и Англии зубров истребили в доисторическое время. На волыни еще 500 лет назад зубры были так многочисленны, что когда литовский князь Витов в 1430 году созвал соседних князей в Луцк, он мог каждую неделю подавать на пирах, которые продолжали семь недель, по сто диких быков. По пятисот яловиц, пишет летописец, по пятисот баранов, по пятисот вепров, по сту зубров, по 100 лосей, а инших речей личбы нет. В ту пору зубры жили в нашей стране и в лесах, и в степи. На севере, начиная примерно от Риги, всюду в Литве и почти всюду в Белоруссии. Южнее и восточнее, в области Курска и Воронежа, под Москвой и Рязанью в историческое время их, по-видимому, не было. По всему бассейну Дона и Днепра тоже водились зубры. На юге доходили они до берегов Азовского и Черного морей. «О пребывании зубров в Крыму, — говорит профессор, — Гипнер, данных нет. Не было зубров и в Поволжье в историческое время. Но в каменном веке они обитали и за Волгой, их кости нашли близ устья Камы и на Южном Урале. В средние века кавказские зубры не были оторваны от зубров европейских, они, по-видимому, могли навещать друг друга, пробиваясь через степи Нижнего Дона и предкавказья. Но уже к тому году, когда шведов разбили под Полтавой, они возможности такой лишились. Степных зубров, обитавших на Украине и Дону, к этому времени уже, кажется, всех перебили. И когда царь Петр I приказал воронежскому вице-губернатору Колочеву поймать и прислать в Петербург 5-6 зубров, Тот отвечал царю, что зубров видели на Дону в последний раз в 1709 году. Зубры всюду стремительно вымирали. Во Франции уже в VI веке не стало зубров. В Румынии последнего убили в 1762 году. В Германии, в Саксонии, в 1798 году, а в Прибалтике... в бывшей Восточной Пруссии в 1755 году. Так что к началу нашего века зубры спаслись от людей только в лесах Беловежской пущи и Северного Кавказа, в верховьях Кубани, там, где раскинулся сейчас Кавказский заповедник. Ну и сюда за ними скоро пришли. В полном собрании законов Российской империи есть запись, имеющие отношение к кавказским зубрам. Именной приказ данный из кабинета Ея Величества, императрицы Анны Иоанновны, астраханскому обер коменданту о ловле и присылке ко двору и в Измайловский зверинец ежегодно разных живых зверей. Еще известно нам, что в Кабарде есть дикие быки и гдосы, которые по-тамошнему называются дамбаи. Того рода имеете из казны наши денег, чтобы тамошние князья одного рода быков и тёлок молодых по пять или десять велели ловить и присылали в Кизлярскую крепость, а там он их несколько времени прикармливать к хлебу, а когда привыкнут, то присылать в Астрахань водою, а из Астрахани отправлять их с прочим зверьём в Москву. Немало зубров было в Чечне и в Осетии, но к середине прошлого века они сохранились только на самом западе северного склона главного Кавказского хребта в верховьях Кубани. Было их тут около двух тысяч, но к концу столетия стало в четверо меньше. Перед Октябрьской революцией в горных пихтовых лесах и верховьях рек Белой и Большой Лабы жило еще, по-видимому, 500 зубров. После революции царские угодья никто не охранял. Пастухи, дезертиры, солдаты принялись со спокойной совестью добивать редчайших животных. Для них это были только горные буйволы, дамбаи, дикие быки. Никто этим людям не разъяснял, как для науки, для всего человечества дороги дамбаи. Думали, что быков берегли только для царя, чтобы он, спасаясь от скуки, мог в них стрелять. Рассказывает, что браконьеры, часто убив зубра, вырезали из шкуры лишь хребтину, которая особенно ценилась у шорников. Остальную шкуру и всю тушу оставляли гнить в лесу. А тут еще какую-то коровью эпидемию занесли на Кавказ, много от нее пало и домашнего скота, и зубров тоже. Так что к 1920 году из 500 дамбаев уцелело только 50, да и тех дни были сочтены. Не спас их и государственный заповедник, учрежденный через 4 года на месте бывшей кубанской охоты. У молодой республики тогда было много более неотложных забот, и браконьеры этим пользовались. В 1923 году, по другим данным в 1924 году, убили последних кавказских зубров. Насколько известно зоологам, больше этих животных никто здесь не видел, На том история чистокровных домбаев кончается. В 1940 году зубры снова появились на Кавказе. Но как и откуда, расскажем чуть позже. Беловижские зубры крупнее кавказских и окрашены светлее. Вид у них более дикий, бердистый, борода длинная, косматая, и шерсть не курчавая, у кавказского вся в завитках. Есть и другие отличия, небольшие, однако достаточно существенные, поэтому зоологи и выделили их в разные подвиды, то есть географические расы. Кавказские зубры жили в горных лесах, поднимались на хребты выше двух тысяч метров, паслись и на альпийских лугах и забирались иногда так высоко, что даже летом бродили среди не растаявших полностью снегов. А зубры Беловежские, спасаясь от людей, нашли последнее прибежище совсем в иных местах, в заболоченном равнинном лесу. В Беловежской пуще небольшие холмы, поросшие сосняком, разделены ольсами, сырыми низинами с зарослями ольхи, ясеня, дубов. Кочки, топи, бурелом — вот куда люди загнали последних зубров. Вряд ли звери предпочли бы эти места, будь у них свобода выбора, ведь в прежние времена они любили светлые лиственные рощи с большими полянами, пойменные леса и даже степи. 10 октября 1802 года царь Александр I издал указ на французском языке, которым было положено начало охране зубра в России. Ввиду особой редкости породы дичи, именуемой зубром, — говорилось в том указе, — запрещается рубить деревья в беловежской пуще.